Глава 19. Монастырь. Им оставалось доехать до монастырских ворот, а это было близко, как легкая прогулка. На дороге Ильяна опять огляделась, ища взглядом оленя. Он был тут, проводил их до самого монастыря, но больше не приближался. Собственно, и Ронану можно было остаться в трактире, желание проводить ее и сдать на руки монахиням чистая блажь. Простились уже и хватит. А то ведь еще придется смотреть друг на друга и, может быть, что-то говорить. Да и вообще, лично отвозить в монастырь законную жену — это странная идея, противная воле ясного пламени. Ведь совсем не за этим люди венчаются и обещают друг другу любовь и верность навечно. Ильяна сама постучала в ворота, висящим тут же деревянным молотком, а когда вышла сестра превратница объяснила, что ей нужно. «Прощай, Ронан» обернулась к нему. «Доброй тебе дороги». «Милорд должен поговорить с матерью-настоятельницей?» спросила сестра-привратница и посторонилась, приглашая его пройти за ворота. «Нет», — возразила Ильяна. «Милорду незачем встречаться с настоятельницей. Ронан, уходи». «Пойдем, поговорим. Как же без этого?» Он обнял ее и подтолкнул, вынуждая пройти вместе с ним в монастырский двор. «Вот зачем?» «Посетителю монастыря следует почтить пламя, подойти к очагу, подбросить в него дров и мысленно произнести молитву». Ронан поступил именно так. Не обратил внимания на недовольство Ильяны, оставил ее у ворот рядом с сестрой превратницей а сам пошел дальше, к очагу, подбросил несколько поленьев и склонил голову. В этом его память, получается, не подвела». А сама Ильяна даже вздрогнула, увидев, что по двору, опираясь на резную палку, шагает настоятельница, матушка Тильлепет. Это неудачно. С ней Ильяна хотела бы объясниться после, и не во дворе. Увидев неожиданных гостей, настоятельница решительно повернула в их сторону. Сначала подошла к Ронону. Тут и Ильяна не стала ждать, оставила сумки на снегу у ворот и тоже приблизилась. Ронан уже поклонился настоятельнице и что-то ей говорил. Судя по выражению лица матушки, Ронан не умел дипломатично объясняться со старыми монахинями. Глаза настоятельницы разве что искры не метали. «Что у вас случилось, дитя?» — сразу обратилась она к Ильяне. «Ты желаешь остаться ненадолго, чтобы пережить семейную размолвку и успокоить душу? Стать монахиней — серьезный шаг, тем более ты еще новобрачная». «Это легкомысленно!» Вот откуда она узнала? Не Ронан же успел сообщить лишнее. «Спасибо, матушка», — поклонилась Ильяна. «Я послушаюсь вас. Позвольте потом все объяснить». «Я привезу вклад за мою жену», — заявил Ронан. «Вы останетесь довольны. Прошу вас. Я намерен в скором времени вас навестить. И знаете, мне кажется... Повторяю, вы останетесь довольны». Я надеюсь, мы поняли друг друга. Кажется, в конце речи Ронан смутился и запутался. Настоятельница выслушала с недоумением. «Что, юноша, о чем ты просишь? Чтобы мы твою супругу не обижали? Мы не обижаем никого и глупости не слушаем. Делаем то, что следует». Она смотрела на Ронана с откровенной досадой. «А навестить нас — это пожалуйста. Мы подождем». Матушка не церемонилась с Ронаном. «Это ее юноша», конечно, звучало оскорбительно. На юношу полуседой он не походил совсем. «Когда моя жена станет монахиней?» — резко спросил он, задетый неприветливостью матери Телепет. Недаром Ильяна не хотела, чтобы он заходил. «Через лунный месяц, не ранее», — ответила настоятельница. «Она ведь была замужней женщиной». «Но она может быть послушницей год и более. Мы никого не гоним. Так что скажешь, юноша?» «Прошу вас, матушка», — взмолилась Ильяна. «Поверьте, у нас есть причина поступать именно так, и это мое решение». «Отлично, я послушаю. Надеюсь, что пламя благословит разумные поступки и не позволит иные. Мы будем вас ждать, лорд». Теперь она изменила обращение, но продолжала смотреть на Ронона с тем же недовольством. «Попрощайся с супругом, дитя!» — велела она Ильяне и пошла прочь. «Благодарю тебя, Ронан. А теперь уходи. Тебя ждет олень, верно?» — Ильяна легонько толкнула его в грудь. Было грустно и даже хотелось заплакать, но она изо всех сил старалась этого не показывать. «Меня встретили, как нашкодившего мальчишку», — усмехнулся Ронан. «Я зря сказал, что ты останешься тут навсегда, верно? Ладно, пустяки. Главное, чтобы хорошо приняли тебя». «Не обижайся на матушку», — попросила Ильяна. «Да, она такая. Ты мог бы воздержаться от любых объяснений». «Спасибо, Ронан, и прощай. Уходи. И не надо тебе больше сюда приезжать». Она пошла к воротам, где остались ее сумки. Ронан двинулся следом. «Ты не желаешь узнать, что разглядит колдун в нашем олене?» «Нет, не хочу я ничего узнавать». Она решительно покачала головой. «Уходи и забудь меня. Нам с тобой приснился сон. Приятный сон. Но он закончился. Сны не нужно помнить». «Сон значит сон, как скажешь, дорогая». «Приснись мне еще немного». Он шагнул к ней, подхватил рукой под затылок и прижался горячими губами к ее губам. И это было редкое нахальство — целоваться с мужчиной внутри монастырской ограды. Но сил оттолкнуть мужа и убежать у Ильяна не было совсем. Их последний поцелуй перед разлукой. Он был пронзительный. Словно у Фании порвалась струна в середине самой чарующей ее мелодии. Он был как рыдание, как напоминание о счастье, которое закончилось, как укол иглой в сердце, как крик. «Уходи, Ронан!» — она все-таки его оттолкнула. «Не возвращайся, понял?» И он ушел. За воротами вскочил на Воронова и сразу пустил его рысью по дороге. Свою мод Ильяна завела во двор. Можно было отдать ее Ронону, но пусть так. Ильяна привыкла к тому, что бывают разные неожиданности. На этот раз пусть лучше обойдется без них. Решения приняты. Сестра-привратница укоризненно покачала головой, но ничего не сказала. Она задвинула засов на воротах и повела Ильяну показывать, где конюшня. Ильяна с завязанными глазами нашла бы конюшню в обители кувшинок, Но откуда об этом было знать сестре-привратнице? Она поблагодарила и принялась распрягать мод, когда лицо вдруг зачесалось. Пришлось потереть щеки, но зуд только нарастал. «Что это с тобой?» — удивилась сестра-привратница. И вдруг она громко ахнула. Ильяна спрятала лицо в ладонях. Захотелось выбежать наружу, набрать горсть снега и тереть им горящую и зудящую кожу. Превращение в знахарку Альму было менее ощутимым. Получается, Ильяна Фрай вернулась. Значит, это и был тот самый поцелуй. Грусть и горечь разлуки, спрятанные слезы разбитой надежды. Хорошо, что хоть Ронан успел уехать. А для нее такое скорое обратное превращение нежелательно совсем. Но что делать? Она собиралась признаться матушке телепед Та не выдаст, даже если очень рассердится. Она не похвалит, будет рассуждать так же, как тетя Маржета, но все равно останется на ее стороне, и Ильяна в этом не сомневалась. Остальным сестрам в монастыре можно было пока и не знать ничего. Теперь не скроешься, заклинание незаметности не используешь. В монастыре это все не работает. Постепенно зуд стихал, и Ильяна опустила руки. Взглянула на монахиню улыбнулась и пошутила. Я не слишком бледная сегодня. Леди Ильяна Фрай! Сестра превратница прижала руки к груди. Как же вы напугали меня? Ох, вовсе вы не бледная, хорошо выглядите. То есть вернулась ее правильная, ничем не испорченная внешность. Рисковать с чужими зельями могло быть и хуже. А насколько она бледная, это вообще не интересно. «Прошу прощения, я не нарочно, сказала Ильяна. «Не надо никому обо мне говорить, хорошо? Я сейчас пойду к матушке и объяснюсь». «Позвольте, мы сами обиходим лошадь», — спохватилась монахиня. «Не надо, я сама все сделаю». Она закончила распрягать мод, убрала упряжь, потрепала лошадь по гриве. Хоть немного времени ей досталось прийти в себя. Все, надо идти к настоятельнице» матушка телепед также изумилась увидев ильяну объяснение она слушала скорбно поджав губы потом помолчав немного сказала дочь моя я не верю как ты могла решиться на безумство мне это показалось лучшим выходом матушка призналась ильяна потому что ведь так и есть лучшим выходом для кого старая монахиня даже задохнулась от возмущения Ты девушка из рода Фрай, наследница с золотой кровью. Кто твой муж? Кого ты привела в семью? Этого человека захотело мое сердце, пожалуй, плечами Ильяна. И я точно знала, что племянники короля не должны получить владение Фраев. Мой брат скоро вернется. Наставница обещала это еще давно. Это не лучший выход, дочь моя. «Это глупость, неосторожность и потакание желанием. Твоего брата все еще нет с нами, а ты не желаешь становиться матерью. Это непростительно». «Ильяр скоро будет здесь!» Ильяна приподняла рукав, с радостью убедившись, что пятно на браслете не уменьшилось. «Этот браслет дала мне Руана. Он связан с Ильяром. Браслет светлеет. Это значит, что мой брат скоро вернется». «Руана никогда не ошибается. Если король решил передать Тират своим родственникам, то я не стану ему помогать». Настоятельница горестно покачала головой. «Я уважаю Эссу Руану, но она лишь человек. Даже если лорд Ильяр вернется завтра, что если у него не будет детей? вас, наследников фраев, только двое. Двое — это слишком мало». «Сейчас говорить о твоем постриге в монахине верхней разумности. Я не одобрю и не позволю». «Я буду настаивать. Через месяц, да? Я попрошу испытания пламенем, и вы не сможете мне отказать, матушка». «Девочка, ты даже не догадываешься, что я на самом деле могу», усмехнулась матушка Теллипет. «Я должна стать монахиней». Если я стану причиной смерти Ронана, то как мне жить? Я ведь стала его женой, зная о его обстоятельствах. Развязаться с ним — мой долг, и пламя будет на моей стороне. Ты вышла замуж, принеся ложную клятву, потому что не собиралась становиться женой и матерью. А ведь смысл замужества именно в этом. На твоем месте не стоит ни на чем настаивать, дочь моя». Настоятельница в задумчивости прошлась по комнате, знаком попросив Ильяну молчать. «Значит, именно сейчас наследник Тирата — твой муж, моя дорогая. Ты не подумала об этом? Мужчина, полное имя которого тебе неизвестно, и который не подозревает о той напасти, точнее радости, которая ему досталась? Именно поэтому я и должна скорее стать монахиней». Он может стать графом тирата, лишь соглася короля, верно? Любой графский титул передается так. А вот если вспомнить Древний кодекс, что у нас там? Ах да, вот. Наследник права, которого попраны, имеет право в первый день лунного месяца произнести вызов. Слова вызова выбиты на стене в главной зале тирата если вызов не будет принят должным образом, то тират начнет покрываться льдом, и к концу этого месяца заледенеет весь, и этот лед не будет таять летом. Тират станет ледяной глыбой, да? Кажется, однажды это чуть не произошло. Не все в это верят, но поединка Ильяр точно потребует. «Теперь твой муж тоже может вызвать на поединок того, кому король отдаст тират. Не только брат, но и муж от твоего имени. Он даже в первую очередь, ведь ты старшая. Вместо этого ты могла бы просто выйти замуж за родственника короля. Лорд Ильяр смирился бы, и все жили бы спокойно. Но довольно, разговорами ничего не изменишь». «Мой муж не знает», — сказала Ильяна. Ему это и в голову не придет. Да, право он получил, но ведь не сделает этого. Никто не бросит вызов Ильяру, и мой брат спокойно получит свое. «Мой муж». Было так приятно это произносить. «Вот когда он вернется, тогда и станет ясно, что он получит». «Ладно, подождем, сказала настоятельница. «Будешь жить с послушницами или в гостевом доме?» «С послушницами», — решила Ильяна. «И хочу одеться по-монастырски». «Я распоряжусь. Иди отдыхай, потом тебя позовут на молитву. Перед ужином зайди к сестре Тирании. Она сейчас заведует нашим лекарским домом. Ты знаешь, мы тут помогаем женщинам. Сестру Тиранию позвали в деревню на тяжелые роды». «Думаю, я вполне здорова, матушка». «Надеюсь на это». «Но ты ведь исполняла супружеский долг, и понимаешь, какие у этого могут быть последствия? Амулетом их можно определить уже сегодня». «Хорошо, матушка», — согласилась Ильяна. Себе она сказала, «не может этого быть». «А если даже?» Ее двоюродная прабабка постриглась в монастырь беременной. Потом она монахиней жила в замке, растила дочь, лечила жителей замка и округи и занимала при этом немаленькое положение в замке и в графстве. И никто не приставал к ней с замужеством, хотя она слыла красавицей. Она рано стала вдовой и выбрала для себя такой путь. В сущности, Илья но устроил бы такой поворот дела. Вот правда же! И ребёнок отронано. Неужели это возможно? Она не удержалась и озвучила это предположение настоятельнице. Та только покачала головой и посмотрела на Ильяну долгим взглядом. «Твой ребёнок — одновременная и большая удача и лишние сложности. Но посмотрим». «Ильяна не вдова. В этом главная сложность». Помолчав, настоятельница добавила... Твои родители, насколько мне известно, одаривали все женские монастыри, до которых могли дотянуться. Никто не ждет, что ты отправишься прятаться именно сюда. Ищейки короля уже заглядывали. Я чистосердечно ответила, что тебя здесь нет и не будет. Надеюсь, больше они не появятся». «Благодарю, матушка», — наклонила голову Ильяна. «Действительно, об особых договоренностях с матушкой телепед. Мачеху, сестер и прочих доверенных лиц не оповещали. «Вы на моей стороне, матушка. Я могу на вас положиться?» «Можешь, конечно», — проворчала старая монахиня, вздыхая. «Я сержусь, но не оставлю тебя без помощи, глупенькая девочка». Она махнула рукой и обняла Ильяну как любимую внучку. Теперь Ильяне добавилось, о чем волноваться. Могла ли она получить от Рона на ребенка? Вряд ли, конечно, но... Шанс на это был, как у всякой супружеской пары. Они потеряли головы и даже не думали о последствиях. Они были слишком счастливы. Вечером все выяснится. За обустройством и рутиной дел прошел день. Зимние дни короткие. Во дворе уже стояла темень, когда Ильяна пересекла двор и отворила дверь лекарского дома, которым заправляла сестра тирания лекарка и лучшая акушерка в округе. Лекарский дом у самой дальней стены, где нет монастырского заслона от магии, потому что здесь используют лекарские амулеты. Иногда только так и можно спасти жизнь и вылечить коварную болезнь. И то любые такие амулеты бесполезны в неумелых руках. Лекарка, предупрежденная настоятельницей, Ильяну ожидала. Невысокая женщина с миловидным округлым лицом и мягким взглядом. Глянула настороженно. Не часто у нее такие пациентки. «Присядьте, миледи. Вы хорошо себя чувствуете?» «Отлично», — честно сказала Ильяна, садясь на скамью у стены. «Вы дадите мне точный ответ прямо сегодня, сестра? И ошибки быть не может?» «Я дам ответ сейчас, и никаких ошибок. Без подробностей, миледи. Просто да или нет. Ведь ваша связь с Луной до сих пор не прерывалась?» «Нет», — качнула головой Ильяна. «Времени прошло мало. Не было ничего, что помогло бы мне что-то заподозрить». «Ах, миледи, тут уж кому как повезет. Бывает, что и единственного раза более чем достаточно. Не беспокойтесь». У меня еще не было ошибок. И это не больно, ничего не бойтесь. Ильяна невольно улыбнулась, как будто она станет бояться осмотра лекарским амулетом. Сестра Тирания говорила ласково и участливо, но любопытство все-таки проскальзывало в ее голосе, во взглядах. Неудивительно, учитывая, кто сидел перед ней. Монахиня поводила амулетом, оправленный в серебро хрустальной капелькой, вокруг Ильяны. Прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям, и радостно выпалила. «О, да, миледи! Да, несомненно!» «Да, я ношу ребенка?» «Да-да, миледи! О, какая хорошая новость! Лунных дней у вас больше не будет следующие девять месяцев!» Ильяна сидела оглушенная, хотя шла сюда, понимая, что такой результат возможен, но ведь не верила. «Это проблема. Ненужная сложность. Но...» «О, пламя! Какая же это радостная новость!» «И что делать теперь?» «Вы рады, Миледи?» Монахиня была немного сбита с толку в виде лица Ильяны. «О, да, конечно, я очень рада!» Ильяна улыбнулась. «А что делать, она придумает!» «Я сегодня была в деревне, Миледи. Ездила к роженице». «Говорили, что целый отряд из тирата проехал через деревню к границе, к замку Ферут. И якобы они ищут вас, меледи. Они говорили со старостой и обещали золото тому, кто сообщит о вас». «Надеюсь, здесь никто не продаст меня за золото, как считаете?» Ильяна опять улыбнулась, хотя эта новость радостной не была вовсе. «Замок Ферут — тоже владение фраев, но военный, там гарнизон». «Довольно близко отсюда». «Здесь у нас? Продать вас?» «Ох, миледи, конечно, нет!» — взмахнула руками сестра тирания «Надо, чтобы из чужих никто не узнал». Выйдя из лекарской, Ильяна тут же увидела настоятельницу. Матушка-телепет стояла возле двери и явно ожидала результата осмотра. Сестра тирания лишь кивнула, и все понятно. «Вот и хорошо!» С удовлетворением произнесла настоятельница. «Очень хорошо. Ты замужем, будет ребенок. И соперничать с твоим братом и с родственниками короля твой муж не догадается. Это отлично. Твой ребенок еще может стать спасением для тирата. «Мне нужен развод», — сказала Ильяна. «Разрешение на постриг. Это обязательно». «Подумаем, что можно сделать» а пока мы будем заботиться о тебе и ребенке. «Решение на постриг, я настаиваю», — повторила Ильяна. «Я сделаю очень щедрый вклад в монастырь, к тому, что уже было уплачено мамой. Я могу». «Не спеши, дорогая. Никто не тонет и не горит». Матушка скрестила руки на груди и выглядела очень довольной. «Хочешь ехать на мост? Убедись, что он цел». «Так говорят умные люди. Спешка редко бывает полезной. «Живи с нами, молись. Пламя подскажет, что делать. «До лета еще много времени. Будет тебе разрешение. В свой срок». «Спасибо, матушка», — вздохнула Ильяна. Речь настоятельницы ее успокоила. «Действительно, ведь время еще есть».